Глава двадцать первая Мужчины оставили в тайне прошедшую дуэль. Виктор не стал доносить на Павла. Он знал, что виноват в случившемся сам и еще легко отделался. Павел тоже предпочел забыть о существовании семьи Гинсбургов. Старший Волконский был не посвящен в ссору между ними, так как деньги из строительства изымать не стал. Один Павел отказался от проекта, но это не велика потеря. Весь следующий день Виктор был в отъезде вместе с отцом. В поместье они вернулись ближе к ужину. Днем Елена отправилась к матери. Мама, как всегда, радостно встретила свою дочь. Она ужасно скучала. Елена со светлой грустью смотрела на дом, в котором прошло ее детство. Будто бы год тут не была. Особняк стал пустеть. Пропали некоторые дорогие картины, старинные часы, ковер из гостиной... Мама, как и обещала, распродавала постепенно последние ценные вещи в доме, а баронесса складывала в коробочку украшения, которые дарил ей муж. Ее так и не оставила мысль, что удастся найти решение и что Виктор, может быть, отпустит девушку, когда наиграется. Все же в нем есть нечто благородное. Барон не заставит Елену влочить жалкую жизнь, если все же решится отпустить». Она рассказала матери последние новости и про мерзкое поведение Павла, спровоцированное ее тщеславным мужем, и про дуэль и про Машу, которая предала подругу из-за своей тайной любви к Виктору. Мама была единственная, с кем княжна могла откровенно поговорить об этом и немного облегчить груз души. От их семьи я не ожидала. Я не замечала, что Павел так влюблен, а Маша... У меня волосы дыбом от того, что ты рассказываешь». Мама обнимала дочь и гладила ее по плечу, как маленькую девочку. «Как же тебе трудно. Но ты должна понять одно. Виктор в самом деле полюбил тебя». Она взяла ее лицо в руки и посмотрела прямо в глаза. «Тебе нужно попробовать впустить его в свое сердце. Да, он не ангел, и он обижал тебя». Но все может измениться, если ты будешь с ним мягче. Ты защищаешь его? Я защищаю тебя. И если от него зависит твое счастье, значит, я готова встать на сторону барона. Пойми, даже если я половицы продам, нам не хватит этих денег надолго. Мы не сможем без мужчины в семье, без добытчика. Папа, ты сама знаешь». Он нас не спасет. Елена села и устремила взгляд на Наталью Дмитриевну. Но ты ведь сама говорила, что поможешь мне. Я и помогаю. Плохо будет, если он с тобой разведется. Всем нам. Ты хочешь, чтобы я всю жизнь платила за грехи отца? Нет, не так. Наталья снова взяла ее руки в свои. Вздохнула. Поверь. Мне очень тяжело с тобой об этом говорить. Не такой судьбы я тебе желала, но не все в моих силах. Сейчас тот человек, который сможет сделать тебя счастливой и обеспечит всем нам достойную жизнь, это Виктор. Посмотри на него с другой стороны. Он щедрый, терпит твои выходки, он молодой и красивый. Даже Маша все готова отдать, чтобы быть на твоем месте». Ты подумай, ведь что-то хорошее есть в каждом человеке. Не отрави его любовь окончательно. Спасай ее. И себя. Баронесса опустила голову, понимая, что ее мать права. Но как? Как его принять? Она не могла переступить через себя. Он узнал про траву и отнял ее, сказала Елена ей. Ясно, поджала губы Натали. Он кричал на тебя? «Нет. Просто сказал, что пить я ее больше не буду. И у нас будут дети». «Что ж, значит, возможно, ты скоро забеременеешь. Но, может, оно к лучшему?» «Я уже не знаю». «Тогда Виктор точно никогда меня не отпустит. Да и куда я уйду от ребенка?» «Бог знает, что делает. Доверься судьбе». Елена вернулась домой после обеда. Ее дом теперь в особняке Виктора, а вовсе не у князей Орловых. А так хотелось просто не поехать, и все. Но Натали заставила ее и наказала быть поласковее с мужем. Елене казалось, что весь мир ополчился против нее. Девушка отправилась в конюшню, чтобы прокатиться на своей свободе. Общение с лошадью ее молчаливым другом успокаивало. Настя подготовила ее... И баронесса со своей красавицей провели замечательное время в лесу у речки. Пока Елена скакала туда и обратно, наслаждалась ветром в лицо. Он остужал то, что горело внутри нее. В дом баронесса вошла продрогшая, но на душе у девушки стало заметно легче. Животные – дар божий. Они делают мир красивее, добрее, пробуждая в людях лучшие их качества. Елена полюбила всей душой живой подарок Виктора. Он был рад и всегда улыбался, глядя, как она общалась с ней. За этого друга она не раз говорила мужу спасибо. Вскоре вернулись и Виктор с Альбертом, и все вместе поужинали. Мужчины обсуждали какой-то новый проект. Ее муж не умеет отдыхать. Только закончил один проект, как сразу же берется за другой. даже несмотря на раненую руку, продолжает заниматься делами. Альберт Илларионович, как чаще всего бывало, ушёл к себе отдыхать, и они остались вдвоём. «Пойдёшь со мной в кабинет?» «У меня ещё кое-какие дела. Выпьем вина, посидим у камина». «Я не буду мешать тебе». «Ты?» «Ни в коем случае. Наоборот, я скучал по тебе весь день». «Идём». Он встал и отодвинул ее стул, помог подняться на ноги. Взял женскую ладонь в свою и повел в кабинет. Баронесса, впрочем, совершенно не представляла, о чем с ним говорить после вчерашнего, но покорно следовала за ним. Виктор подвел девушку к креслу у камина, который слуги уже разожгли заранее. Достал и откупорил бутылку красного вина. Барон уже успел выучить, что Елена пьет только красное и обязательно полусладкое. Налил два бокала, и один отдал ей, а со своим сел в другое кресло. «Как день провела?» – спросил он свою жену. «Спасибо, хорошо. Я была у мамы. Гуляла со свободой». Елена отпила из своего бокала. Вино было вкусное, хотя вообще-то это дело девушка не жаловала. Кажется, в доме этого мужчины все идеальное. Даже вино. Ты любишь эту лошадь, не так ли? Очень. Значит, я угадал с подарком в тот раз? Да, угадал. Улыбнулась она ему. Я очень рад. Как твоя рука? Все в порядке. Утром Антон Павлович приходил менять повязку. Очень болит. Мне приятно, что ты беспокоишься, Но не стоит переживать. Он взял ее руку в свою, перевернул ладонью вверх и мягко коснулся губами. По телу Елены рассыпались мурашки. Она даже не думала, что руки можно целовать таким образом и что это так приятно. Виктор оставил несколько легких следов губ на ее коже и бережно вернул руку на подлокотник кресла. Несколько минут супруги просидели в тишине, Глядит то на огонь в камине, то друг на друга». «Что это такое?» Указала Елена глазами на непонятные формы ткань на столе, которая явно что-то прикрывала. «Макет новой станции. Хочешь посмотреть?» «Хочу», закивала она головой. Барон снова взял ее ладони и повел к столу. Откинул ткани и подпустил баронессу ближе. Елена стала с интересом разглядывать маленькую... но очень правдоподобную модель железнодорожной станции. Виктор наблюдал за ней. «Тебе вправду так интересно?» «Да». «Кто делал этот макет?» «Художник. По моему чертежу». «Ты умеешь рисовать здания?» «Чертить. Я инженер, вообще-то, по образованию». «Правда? Я не знала». «Ты не спрашивала никогда». Ты многого обо мне не знаешь. Елена перевела задумчивый взгляд на него. А ведь это правда. Виктор, ее муж, но она даже не знает, на кого тот учился и что ему помогает с успехом строить эти самые железные дороги. Оказывается, он сам и делает чертежи зданий для вокзалов и станций. Очень красиво. Ладно, хватит о работе. Отмахнулся он, но было заметно, что похвала молодой жены греет сердце барона. «Споешь мне?» «А как же твоя рука? Ты ведь не сможешь держать гитару». «Играть будешь ты. На фортепиано. Зря я, что ли, плачу за уроки? Покажи, чему научилась». «Хм», — засмущалась Елена, — «я еще пока мало умею, не все так быстро». «Ну, что-то кроме собачьего вальса. Умеешь?» «Да». «Идем». Который раз за вечер он повел ее за руку за собой. Они вернулись обратно в гостиную, где Елена села за инструмент. Откинула крышку и начала не смело нажимать клавиши. Под взглядом мужчины она смущалась. Но ноты вспомнила и даже смогла петь одновременно. Виктор облокотился на спинку дивана и с бокалом вина слушал ее. Ему нравилось, Виктор отдыхал. Баронесса поймала себя на мысли, что ей приятен этот вечер с мужем, хотя до спокойствия еще очень далеко, она будто оголенный нерв в его присутствии. Едва фортепиано замолчало, как муж поднял ее со стула и притянул к себе. Даже одной рукой он управлялся с девушкой так, будто она невесомая. Виктор посмотрел в карее глаза, а затем опустил сгоревшийся взгляд на ее губы. Внутри Елены что-то ёкнуло, когда он наклонил голову ближе, намереваясь поцеловать ее. Вздрогнула, когда его теплые губы стали ласкать ее, очень нежно, бережно, будто бы спрашивая, не так как в последнее время. Он не настаивал, он просто наслаждался и ждал реакции в ответ. Она не отвечала на поцелуй, и мужчина отстранился. «Я знаю, что ты не готова пока...» — сказал он Елене на ухо. «Просто я не могу удержаться. Я бы тебя всю зацеловал. Если бы ты только позволила». Она молча надавила рукой ему на грудь. Он не стал удерживать, лишь с сожалением понял, что девушка снова хочет уйти. «Спокойной ночи, Елена». «Доброй ночи!» – прошептала она ему севшим голосом и ушла в свою спальню.